Следователь Кудиярова все так же несла трудовую вахту за своим столом, а перед ней по другую сторону сидел мой бывший муж, Владимир Селезнёв. То есть, по закону, он и теперь мой муж, но на самом деле... В общем, все понятно. Этот тип сидел спиной к двери и не сразу меня увидел, или нарочно сделал вид, что меня не замечает. Вот что они все здесь выпендриваются, хотела бы я знать». Кудиярова подняла на него глаза и проскрипела как несмазанная телега. Свидетель узнаете ли вы эту гражданку? Я, что? кого? Володька завертелся на стуле как уш на сковородке и наконец повернулся ко мне. Тут его лицо покрылось красными пятнами. Он вжался в спинку стула, как будто увидел привидение, и проблеял, как кастрированный баран. «Нет, да, то есть, конечно, узнаю». Я смотрела на него и снова удивлялась, что я прежде в нем находила. Жалкий, трусливый, беспомощный тип, рыхлый, неопрятный, А ведь я буквально млела от его вида, от его голоса. Мне все в нем нравилось. Даже три жалких волосинки над верхней губой. Так все же узнаете или не узнаете? неприязненно процедила Кудиярова. Да, узнаю. Наконец выдавил из себя этот мозгляк. Это моя бывшая жена, Василиса. «Никакая не бывшая», — мстительно поправила я. «Мы с тобой, дорогой, все еще находимся в законном браке. И можешь не рассчитывать на развод». «Садитесь, Селезнева!» Елизавета Петровна указала мне на свободный стул. Я села и оказалась совсем рядом со своим замечательным муженьком. Он опасливо отодвинулся вместе со стулом и еще сильнее вжался в его спинку, как будто я ядовитая змея или дикая тигрица, вырвавшаяся из клетки. «Итак, свидетель, подтверждаете ли вы...» Что в присутствующая здесь гражданка Селезнева 3 октября сего года в ресторане Семь слонов ссорилась с потерпевшей Кочетовой и угрожала ее убить. По Подтверждаю, пропищал этот подонок и снова завертелся на стуле. И не только я, это все слышали. И голос откуда-то такой противный взялся. Раньше у муженька был вальяжный баритон, и этим самым звучным баритоном он беседовал с клиентами своей фирмы неторопливо, весомо, убедительно. Солидный такой господин. Голос доверия вызывает. Теперь же это был какой-то хриплый, полузадушенный писк. Не то петуху шею сворачивают, не то поросенка режут. И где только были мои глаза шесть лет назад? «Разговор сейчас не обо всех, а именно о вас», — оборвала Володьку Кудиярова. «Я подтверждаю», — выпалил он снова, и голос его окреп, он поднял глаза и уставился на меня. «Я знаю, ты всегда ненавидела Ольгу, ты и меня ненавидела. Я был нужен тебе только как добытчик, как источник средств. Нужен был постольку, поскольку зарабатывал на твою безбедную праздную жизнь». Праздную! Я даже поперхнулась от такой наглости, да я, как вол, калывала на этом участке. Тебе были дороги только твои цветы, перебил он меня истеричным, визгливым голосом. Ты проводила с ними гораздо больше времени, чем с мужем. Потому что мужа вечно не было дома, и мне ничего не оставалось, как вылизывать твой дом. И твою обожаемую мачеху я обихаживала как могла. Кстати,. «Вы с Ольгой ее тоже выкинули на улицу, как только от меня отделались!» «Я знаю, почему ты так ненавидела Ольгу, ведь она носила моего ребенка!» Тут мне стало просто смешно. Этот идиот уже забыл, что с ребенком его просто-напросто развели. И всерьез верил в свое несостоявшееся отцовство. Как ни странно... Я на какую-то долю секунды даже посочувствовала Володьке, ведь он никогда сам не участвовал в настоящем скандале. Он всегда так устраивался, что за него скандалили женщины. Раньше мачеха, потом Ольга». «Достаточно». Кудьярова повысила голос, обрывая нашу милую перебранку. «Мне все ясно. У вас, гражданка Селезнева, несомненно, был серьезный мотив». Личная неприязник потерпевший. потерпевшей. Кроме того, мы произвели дактилоскопическую экспертизу и установили, что ваши отпечатки пальцев совпадают с отпечатками, найденными на орудии убийства. «Да я же русским языком вам говорила, что это моя тяпка, еще бы на ней не было моих отпечатков, ведь только я ею и пользовалась, больше никто». Я представила, в каком запущенном виде сейчас должно быть находится сад, и расстроилась, но ненадолго, потому что осознала, где я нахожусь. Меня в убийстве подозревают, а я из-за цветочков переживаю. Совсем крыша поехала. «Я не давала вам слова!» — злобно рявкнула Кудиярова. «Я пока не закончила. Помолчите, наконец!» И вы, потерпевшийся, Лизнев, тоже. Ах, вот как! Володечка оказывается еще и потерпевший. Его еще и сотрудники, небось, жалеют, особенно которые женского пола. Как же! Потерял любимую женщину. А на самом деле, так ли уж он расстроен? Уж я-то за столько лет совместной жизни отлично изучила своего муженька и ясно вижу, что горем тут и не пахнет. Ну и испуган, конечно. В шоке от того, в каком неприглядном виде нашли его любовницу. Очень не нравятся ему милицейские разбирательства, да, просочные ставки, но в конечном итоге все закончится и заживет мой бывший приотличненько. Жену-злодейку посадят на долгий срок. Дом перейдет полностью к нему, да еще знакомые дамы будут жалеть и всячески привечать одинокого мужчину. Еще бы! Такое ужасное горе!» Кудеярова, убедившись, что я послушно молчу, заговорила более спокойным голосом. «Вот видите, что у нас получается, Василиса Антонна!» Она посмотрела свои листочки. Вы в данный момент нигде не работаете и без определенного места жительства. «Да это же...» — скинулась было я, но следователь остановила меня движением руки. Лие, продолжала она, — «не только ваш муж, но и другие беспристрастные свидетели слышали, как при ссоре в ресторане вы угрожали нашинковать вашу соперницу в капусту, так ведь?» Я недоуменно посмотрела на Володьку. «Неужели я такое говорила?» До чего же они меня довели?» И встретила ответный взгляд полный злорадства и ненависти. «Да что же это? За что он меня так?» «Что обещали, то и сделали!» Выкрикнула Кудиярова и бросила мне через стол несколько снимков. «Полюбуйтесь!» — надела рук своих. Это был полный кошмар. На фотографиях я увидела даже не тело, а какие-то кровавые лохмотья. Лица вообще не было. Сплошное месиво. Меня передернуло. «Не нравится!» «Вкрачивай, даже как-то добродушно!» — спросила Кудиярова. Ее любезность была сродни любезности удава, который перед обедом решил побеседовать с кроликом о погоде и о ценах на капусту. И улыбка напоминала оскал акулы перед тем, как она перекусит зазевавшегося аквалангиста. «Это ужасно!» — честно ответила я. «Согласна с вами». Она наклонила голову, и я невольно заметила, что волосы ее темнее у корней. Стало быть, это ледяная рыба вовсе не натуральная блондинка. Она красит волосы, как Мэрилин Монро. На миг мне полегчало, как будто я уличила следователя Кудиярову в чем-то неприличном, но в следующую секунду меня опять опрокинуло в шок, потому что поддельная блондинка отбросила свой любезный тон и заговорила обычным скрипучим голосом. «Были ли вы в загородном доме гражданина Селезнева после того, как расстались с ним несколько месяцев назад?» «Нет, конечно», — уверенно ответила я. «Что мне там делать?» «Кстати, это вовсе не его дом». Я имею на него столько же прав. «Мы сейчас говорим не о ваших правах на дом». Она поморщилась, затем выдвинула ящик своего стола и что-то достала из него. «Вам знаком вот этот предмет?» Я перегнулась через стол и уставилась на маленькую вещицу, которую Кудиярова положила перед собой. Это был небольшой металлический брелок с выгравированной на нем собачьей головой и именем Бонни. Предмет был мне очень хорошо знаком — брелок от поводка, на котором я ежедневно выгуливаю Бонни. Несколько дней назад на прогулке этот брелок оторвался. Я подобрала его, сунула в сумку, чтобы позднее приделать на место, да так и забыла. «Откуда он у вас?» — удивленно спросила я. «Вопросы здесь задаю я», — отрезала Елизавета Петровна, и в глазах у нее загорелось торжество. «Значит, гражданка Селезнева, вам знаком этот предмет?» «Знаком», — ответила я, заикаясь. «Это брелок от поводка. Он оторвался, лежал в моей сумке. А где...» «А вы хотите узнать, где мы его нашли?» — спросила она вкрадчиво и тут же ответила, не скрывая торжества. «Мы нашли его на месте преступления, в загородном доме вашего мужа, рядом с телом потерпевшей гражданки Кочетовой». Тут у меня в глазах потемнело, как будто внезапно наступили глухие осенние сумерки. «Если скандал в ресторане...» Голословные обвинения мужа и даже отпечатки моих пальцев на злополучной тяпке ничего не доказывают, то брелок? Но как, черт возьми, он мог там оказаться? Вы только что сказали, что не были в загородном доме после того, как расстались с мужем, продолжала Кудиярова, словно заколачивая гвозди в мой гроб. Тогда как вы объясните появление там этого предмета? Ведь до ссоры с мужем у вас не было собаки. «Кажется, вы говорили, что вашу собаку зовут Бонни. Это, если я не ошибаюсь, бордоский док?» И она уставилась на меня ледяными глазами, мне показалось, что температура в комнате понизилась градусов на десять. «Может быть, не стоит дальше испытывать мое терпение и тратить драгоценное время?» Проскрежетала она, как танковая гусеница на морозе. «Может, сознаетесь?» «Еще не поздно сделать чистосердечное признание и смягчить этим свою участь». Мне не в чем признаваться», — пробормотала я едва слышно. «На самом деле я уже ни в чем не была уверена, как брелок мог попасть на место убийства. Ведь я действительно не была в нашем доме с той самой ночи, когда сбежала после жуткого скандала». «Но тогда как это объяснить?» И еще одно. Увидев брелок, я вспомнила Бонни. Бедный пес остался один на улице. За ним некому присматривать. Неужели он попадет в стаю бездомных собак, слоняющихся по пустырям и помойкам, или того хуже, его отловят во время очередной облавы. Не хотите облегчить свою совесть? С явным сожалением протянула Кудиярова. «Ну что ж, придется снова отправить вас в камеру. Подумайте хорошенько, может, поумнеете». И она нажала кнопку вызова дежурного милиционера. Напоследок мы обменялись взглядами с бывшим муженьком. Он смотрел теперь с удовлетворением. Досадные неприятности в виде хождения по учным ставкам и допросом для него закончились. Можно отдохнуть». Еще путевочку, пожалуй, возьмет в теплые края, чтобы здоровье поправить, и стресс снять. Упекут, в полной панике думала я. Упекут меня на зону, как пить дать. Срок дадут немалый, уж эта стерва постарается. Неужели все кончено? В кабинет вошел все тот же дядя Пашин. Я встала со стула, привычно заложила руки за спину и вышла в коридор. Мы шли в уже знакомом направлении к обезьяннику. Я мучительно думала о своем положении. Оно было ужасным. Кудеярова нисколько не сомневается в моей виновности, и у нее достаточно улик, чтобы передать дело в суд. Ссора с Ольгой орудие убийства с моими отпечатками, а самое главное — брелок от собачьего поводка. Я никак не могла объяснить, как он мог попасть на место убийства — Если только у меня шевельнулась смутная мысль, но додумать ее до конца я не успела, этому помешали объективные причины. Мы прошли уже половину пути, как вдруг перед нами возникло неожиданное препятствие. Справа по коридору в открытую дверь рослые грузчики вносили огромные картонные ящики. За ними присматривал молодой плечистый милиционер с детским веснушчатым лицом. «Чего это таскают, Ласточкин?» — поинтересовался мой конвоир, приостановившись перед дверью. «Да это дядя Паша. Компьютеры новые привезли». Охотно ответил веснушчатый парень, поправив воротничок. «Будут, как его? Информационный центр устраивать». «Лучше бы премию выписали личному составу», — вздохнул дядя Паша. «Эй, ты чего? Держи, упадет!» Один из грузчиков споткнулся на пороге ящика, который он тащил на хребте. Угрожающе накренился. Дядя Паша бросился его поддерживать. Ласточкин подскочил с другой стороны. Я выглянула в открытую дверь. Она выходила на зады отделения милиции. За ней виднелись большой двор, несколько гаражей, детская площадка, окруженная побуревшими кустами. Одним словом — свобода. На меня никто не смотрел. Оба милиционера занимались коробкой с компьютером, которая все еще угрожающе балансировала на спине грузчика. Я бочком проскользнула в дверь. Несколько шагов прошла медленно, чтобы не привлекать к себе внимания, а потом припустила со всех ног и юркнула за кирпичный гараж. Через несколько секунд за моей спиной раздались свистки, крики и топот, но я бежала так быстро, как могла, сворачивая в какие-то подворотни и закоулки. Скоро звуки погони стихли. Я перешла на шаг и отдышалась. Весь Васильевский остров пронизан сетью проходных дворов, как дерево, источенное древоточцами. Всех этих дворов досконально никто не знает даже местные сторожилы, а человеку неопытному заплутать в них ничего не стоит. Я шла по очередному двору, совершенно не представляя, куда завели меня ноги. Впереди, возле покосившегося сарая, сгрудилась группа подростков. Они оживленно обсуждали чей-то новый мотоцикл. Рядом с ними на растресканном асфальте стоял магнитофон, из которого несся оглушительный рэп. Такие подростки в наши дни бывают столь же опасны, как стаи бродячих собак. Я попыталась осторожно их обойти, не привлекая внимания. Однако не тут-то было. Один из них, судя по всему, неформальный лидер, заметил меня и шагнул навстречу, широко раскинув руки и гаденько ухмыляясь, демонстрируя при этом отсутствие передних зубов. «Какие люди к нам пожаловали! И без охраны!» Это был долговязый белобрысый мальчишка лет пятнадцати с лицом усеянным подростковыми прыщами, с огромным синяком под глазом и ломающимся юношеским боском. В его лице было опасное соединение трусости и наглости. Он чувствовал за собой силу своей стаи, поэтому был особенно самоуверен. «А ну, отойди с дороги!» — крикнула я на него и решительно двинулась вперед. «Этот двор мой!» — процедил наглый мальчишка и сплюнул мне под ноги. «Проход здесь платный. Плати, тогда пропущу». «Отвали! Не до тебя мне!» Я сделал еще одну попытку миновать маленького паршивца, но он заступил мне дорогу. Краем глаза я заметила, что остальные подростки бросили мотоциклы и с интересом наблюдают за нашей стычкой. Кроме них, во дворе не было ни одной живой души, так что рассчитывать я могла только на собственные силы. Не поняла? Он уставился на меня из-под лобья, и в его взгляде блеснуло что-то такое, чего я всерьез испугалась. Не поняла? Я могу повторить. Проход здесь платный а для таких непонятливых, как ты, цена поднимается. «И сколько же ты берешь за проход?» — спросила я, пытаясь свести все к шутке и не показать ему свой страх. Вот еще навязались на мою голову. Опять же, время дорого. Щенки сбились в стаю. А ведь известно, когда имеешь дело со стаей бездомных собак, самое главное — Не показать им, что ты их боишься. Почувствовав твой испуг, они непременно набросятся всем коллективом». «Все деньги, какие у тебя есть», — процедил подросток. «А у меня нет денег». И я демонстративно вывернула карманы джинсов. «Действительно, все мои деньги, так же, как ключи от квартиры и мобильный телефон, остались в милиции. Так что облом у тебя вышел». «Что ж ты, ты, толя, из дома без денег выходишь?» Пожурил он меня. «Ну, раз денег нет, тогда ты меня поцелуешь!» Он ухмыльнулся. «И меня, и всех пацанов по очереди!» Я видела, что ему хочется покуражиться перед своими приятелями. Так просто он меня не отпустит, но ну, и поддаваться я не собиралась. «Размечтался!» — огрызнулась я. «Сопли сперва подотри». Он машинально потянулся к своему носу, но на половине движения остановился и перекосился от злости. «Не хочешь по-хорошему, Толя? «Не хочешь? Будет по-плохому. А ну, пацаны, ломай ее!»